Замыслы Гектору верно не все промыслитель небесный ныне исполнит, как гордый он ждет. И его удручит он горем ячаю и большим, когда Ахиллес быстроногой храброе сердце свое отвратит от несчастного гнева. Следовать рад я с тобою. Пойдём и других мы разбудим храбрых вождей. Диамеда героя! царя Одиссея, с ними Аякса Быстрого, также Филеева сына. Если б еще кто-нибудь поспешил и к собранью призвал и Доминея царя и подобного богу Аякса, их корабли на конце становища, отсюда не близко. Но, Менелая, любезного мне и почтенного друга, я укорю, хоть тебя и прогневаю, нет, не сокрою». «Он почивает, тебя одного заставляет трудиться. Ныне он должен бы около храбрых и сам потрудиться, должен бы всех их просить, настоит нестерпимая нужда». Нестору вновь отвечал повелитель муже Агамемнон. «Старец, другою порою укорять я советую брата. Часто медлителен он и как будто к трудам неохотен» но не от праздности низкой или от незнания дела. Смотрит всегда на меня, моего начинания ждущий. Ныне же встал до меня и ко мне неожидан явился. Брата послал я просить предводителей, коих ты назвал, но поспешим и найдем, я надеюсь, их мы у башни вместе с дружиной строжебною. Там повелел я собраться». Снова Атриду от ответствовал Нестор-конник Геренской. — Ежели так, из Данаев никто на него не возропщит. Каждый послушает, если он что запретитель прикажет. Так говоря, одевал он перси широким хитоном. К белым ногам привязал прекрасного вида плесницы, после кругом застегнул он двойной свой широкопадущий пурпурный плащ, по которым струилась косматая волна и копье захватив повершенное острое медью так устремился нелит меж судов и межкущий ахеен там сперва оиссея советами равного зевсу поднял от сна восклицающий громко возницы гиренской скоро дошел до души одесеева и несторов голос выступил он из-под кущи и так говорил воеводом Что меж судами одни по воинскому ходите стану в сумраке ночи? Какая пришла неизбежная нужда? Сыну Лаэрта ответствовал Нестор, конник Геренский. «Сын благородный Лаэртов, герой Одиссей многоумный, ты не ропщи, аргивянам жестокая нужда приходит, с нами иди» и других мы разбудим, с которыми должно нынеш решить на совете, бежать ли нам или сражаться. Рекон и быстро под кущу вступил Одиссей Многоумный, щит свой узорный за плечи закинул и следовал с ними. К сыну Тидея пошли и нашли Диамеда лежащим одаль от сени с оружием. Около ратные други спали, с головьем их были щиты — У постели их копья прямо стояли вонзенные древками, медь их далеко в мраке блистала, как молния Зевса. Герой в середине спал, и постелью была ему кожа вала степового. Светлый блестящий ковер лежал у него в изголовье. Близко пришедший будил почевавшего Нестор почтенный, трогая краем ноги, и в лицо укорял диомеда «Встань, Диамет, и что ты всю ночь почиваешь беспечно? Или забыл, что трояне, заняв возвышение поля, близко стоят пред судами и узкое место нас делит?» Так говорил. Почивавший с постели стремительно вспрянул и, обратясь к нему, произнес крылатые речи. «Слишком заботливый старец! Трудов никогда ты не бросишь!» Нет ли у нас и других в ополчении младших Данаев, Коим приличнее было б вождей нас будить по порядку, Ходя по стану Ахейскому? Не утомим ты, о старец!» Сыну Тидея ответствовал Нестор конник Геренской. «Так, Диамет, справедливо ты всё и разумно вещаешь. Есть у меня и сыны непорочные, Есть и народа много подвластного». Было б кому обходить и сзывать вас. Но жестокая нужда аргивских мужей постигает. Всем аргивянам теперь на мечном острии распростерта или погибель позорная, или спасение жизни. Но поспеши ты, и сына Филеева с быстрым аяксом к нам призови. Ты моложе меня, и о мне сожалеешь. Рек Диамет, немедле покрывшийся львиной кожей, рыжий, огромный, до пят доходящий и дрот захвативший, быстро пошел, разбудил воевод и привел их с собою. Скоро владыки ахейн достигнули собранных стражей. И не в дремоте они предводителей стражей застали. Бодро молодые ахейцы с оружием в дланях сидели. Словно как псы у овчарни овец стерегут Беспокойно сильного зверя зачаев, который из гор голодалый лесом идёт, поднимается шумное противу зверя псов и людей стерегущих тревога, их сон пропадает, так пропадал на очах усладительный сон у ахеин станах хранящих в грозную ночь. Непрестанно на поле взоры впиряли они Чтоб узнать, не идут ли трояне. С радостью старицу зрелых, И более духа бодряя, Весело к ним говорил, устремляя крылатые речи. «Так стерегитесь, любезные дети! Никто и не думай, стоя на страже о сне! Да не будем мы в радость враждебным!» Так говоря, перенесся за ров и за ним устремились все скептроносцы ахейские, сколько звано их к совету. С ними герой Мерион, и Несторов сын знаменитый, следовал, сами цари пригласили их для совета, вместе они, перешедшие ров пред стеной изрытой, сели на чистой поляне, на месте свободном от трупов всечи убитых, отколь возвратился крушительный гектор, рать истреблявший Данаев, доколе их ночь не покрыла. Там воеводы сидящие между собой говорили. Речь им полезную начал геренский воинственник Нестор. «Други, не может ли кто-либо сам на свое положиться смелое сердце и ныне же к гордым троянам пробраться в мраке ночном? Не возьмет ли врага он бродящего с краю? Или не может ли между троян разговора услышать, как меж собой они полагают, решились ли твердо здесь оставаться далеко от города или обратно мнят от судов отступить, как уже одолели донаев Если бы то он услышал и к нам невредим возвратился, о, великая слава была бы ему в Поднебесной, слава у всех человеков, Ему и награда прекрасна. Сколько ни есть над судами ахейских начальников храбрых, каждый из них наградит возвратившего с черной овцою, сагнцем сосущим, награда с которой ничто не сравнится. Будет всегда он участник и празднеств, и дружеских пиршеств.